Глава тридцать девятая «Что за решение?» — спросила я, глядя во все глаза на миссис Каргис. А Ритрис Баулард готовил свою сильную армию к обороне столицы, поскольку у стен города уже стояла вражеская армия. Но король ничего не боялся. Его отец Босворд оставил ему хорошую подготовленную армию состоящую полностью из крепких мужей, умеющих сражаться и побеждать. Женщины и дети были спрятаны в подземных убежищах замка. Все, кто мог держать оружие, стали на защиту города. Никто не боялся умереть за свободу Скайдора. У короля был придуман отличный план, как разбить врагов и отстоять крепость, но... И что было дальше? Сидел, открыв рот, и старалась не дышать. «Дальше», — хмыкнула старушка, «а дальше к нему пришла одна красивая и юная дева, которую звали Фрая Дюпин». «Откуда пришла?» — удивилась я. «Не знаю, откуда», — возмутилась библиотекарша, но тут же остыла. «Говорят, что она словно выросла, как соляной столб из-под земли». Кто-то видел, что она выползла из колодца темной ночью и голой пошла гулять по улицам города. Да только перед самым рассветом, когда король сидел в своем кабинете и старался исполнить свой план по уничтожению части имперской армии, перед ним предстала она. Ведьма, которую полюбил король Аритрис. Но как полюбил? Хм усмехнулась миссис Каргис. Скорее она очаровала его и опоила приворотным зельем. Сильным, коварным, от которого он потерял покой и сон. Перестал соображать и действовать, как мудрый король. Превратился во влюбленного мальчишку, забыв о своих обязанностях как властителя и мужа. Королева Лиа не понимала, что происходит с мужем, и пыталась с ним поговорить, но он и слушать ее не хотел. Запер в закрытой части замка и перестал ее навещать. Говорили, что он собирался ее отправить в монастырь, а коварную любовницу Дюпин поселить в своих покоях. Но что нужно было ведьме? отговорить короля нападать на вражескую армию и сдаться им добровольно. За это ведьма пообещала ему ночь страстной любви. А учитывая, насколько Оритрис был влюблен в нее, понятно было, чем все это закончится. «И он сдался?» Ахнула, не в силах поверить в сказанное. «Да», — грустно произнесла библиотекарша. Наполненный лживой, черной любовью ведьмы, он сложил оружие и открыл ворота. Вражеская армия свободно вошла в город и заполучила такой важный центр, который долгое время не поддавался на уговоры и держал осаду. — И что же было дальше? Держала я руку старушки и трясла ее, чтобы только она не останавливалась и продолжала свой рассказ. После того, как враг заполучил столицу Скайдора, они решили занять королевский замок и вырезать всю королевскую семью. Но успели казнить только Босварта Балларда, а потом сказали бывшему на то время королю, что по его приказу, его отцу, И дракону, кстати, последнему из ныне живущих, отрубили голову. Нет, закрыла ладонями глаза. Они убили Босварта и сказали королю, что это сделал он, и на его руках кровь его отца. Да, все верно. И Аритрис Баллард поверил в это, потому что не особо понимал, что вообще происходит. Он до конца своих дней винил себя в смерти отца. Даже когда ему сказали, что он не виноват, Оритрис продолжал утверждать, что если бы не ведьминский морок и его слабоволие, отец был бы жив, и его дракон тоже. Но это не самое важное во всей этой истории. Да? А что же? Самое важное то, что было сильнее черных ведьминских чар и зла, которые она принесла в столицу. Любовь Леи Баллард к своему любимому мужу была такой безграничной и сильной, что помогла рассеять морок в голове короля Аритриса. А когда он узнал, что его королева Ждет от него ребеночка. ему, счастью не было предела. Он вновь собрал свою армию мужчин, которая была заперта в подземных казематах. Лея же собрала свою армию из женщин, которые должны были охмурять вражеских солдат. И у них это очень хорошо получалось. Спустя короткий срок королевской чете баллардов удалось свергнуть узурпаторов с трона и прогнать их обратно за границу гор. Но все же кое-кто был казнен по указу аритраса Балларда. Это был предводитель армии и его первые помощники. Но и это еще не все. Старушка усмехнулась и бросила последние крошки любимым уточкам. «Ведьма Фрая Дюпин была отправлена на костер», — вставила я свое веское слово. Что-то из этой истории я все-таки знала. Да, была. Но перед этим она попросила аудиенции у короля Оритриса. И он согласился? Да, в последней просьбе смертника не отказывают. Закон, милочка, превыше всего. И что она попросила? Ночь любви перед казнью, захохотала бабушка, и я смущенно улыбнулась. «Он ведь отказался, да?» — тихо спросила, надеясь и веря в порядочность короля. «Конечно, моя дорогая, он любил свою королеву, которая ждала наследника, и не собирался ей изменять. Но все было не так просто. На то она и ведьма, что может творить такое, от чего потом будут страдать многие». Король посмеялся над ней и отправил в тюрьму до казни. Но перед самым своим сожжением Фрая Дюпин выкрикнула проклятие в лицо королю. «Проклятие — то самое!» Поджала губы и посмотрела на старушку. «Да, то самое. Все женщины королевской семьи Баллард будут страдать во время тяжелых родоразрешений, и ни одна из них не выживет». Никогда. И первой умерла Лия Баллард, любимая женщина короля Аритриса, так? Да, деточка, все именно так. Проклятие ведьмы лежит на этой семье и по сей день. Поэтому Райлан Баллард, нынешний наследный принц, нынешний наследный принц, не хочет ни на ком жениться, в отличие от его отца. Королевству нужен наследник, и драгораду плевать, кто из женщин станет королевой и женой Райлона. — Но как же Элис Дэй возмутилась я. — Или он не боится за ее жизнь? — Все не так просто, милочка, — погладила меня по голове. — Я знаю, что ты любишь этого мужчину, этого лорда Райлона Балларда. — Больше не люблю. Он посмеялся надо мной и отверг отвернулась и аккуратно смахнула слезы с глаз. «Может, и хорошо, что отверг. Зная участь женщин, что становятся королевами в этой семье, такому не позавидуешь». «Наверное, вы правы, но Элис Дэй...» «Не унималась я». «Она хоть и противная, но я не желаю ей смерти. Неужели она не понимает, на что идет? Или знает?» «Думаю, она все очень хорошо знает, поэтому и не боится». «Но как же так? Она что же, бесстрашная? Или надеется избежать проклятия ведьмы?» Усмехнулась и посмотрела в замутненные глаза миссис Каргис. «Это проклятие не коснется ее. И все потому, что она приходится правнучкой Фрае Дюпин».